восеку ддровосек брат по топору человек и человек пришелся к двору Дружбой занимаются рубят лес звонко разлетаются щепки до небес брат по топору. Речной въезжает ночью Возле дома царила непонятная суматоха Из фургонов выгружали мебель и с треском поднимали ее на второй этаж Ефим обставляется, подумал я Видать, нашел себе друга с мебельной фабрики Парашин С этими мыслями я вставил было ключ в замочную скважину Как дверь вдруг распахнулась сама я оказался лицом к лицу с незнакомой девицей, живо поблескивающей на меня своими черными глазами. Я сунул ей руку и молвил. «Гоша!» Она поцеловала меня, поклонилась до земли, перекрестилась и ушла. «Припезнутая!» Подумал я и вошел внутрь. В полутемном коридоре было пусто. "Ой", воскликнул шоколадный читатель. «А где же Оксана?» «Рахуй ее знает!» — огрызнулся я. «Пошли лучше во двор, покурим». Мы с шоколадным вышли во двор и сели на ступеньках крыльца. Я закурил. А Шоколадного послал таскать мебель. «Чтоб ты сдох!» Послышался через минуту с улицы обиженный вопль Шоколадного. И он, держась руками за голову, вернулся во двор. «Проблемы?» – спросил я. «Никаких проблем!» – отрапортовал Шоколадный. «Мне шкаф на голову уронили. Грузчики, чтобы они сдохли. Дальнейший ход повествования понимаю с трудом. Разрешите удалиться?» «Идите, Шоколадный!» – Вяло разрешил я. «Впрочем, постойте. А чью мебель носим?» «Шкаф!» – заныл Шоколадный. Тяжелый. Мебель, говорю, Парашинская!» Под моим тяжелым взглядом шоколадный Степа приосанился и доложил: Степан Анатольевич снова мебель въезжает в пустующую комнату на втором этаже вбей четырногими ассистентами, с карликами что ли? Не понял я. Никак нет, с собачками. Ап-ап. Угодливо изобразил шоколадный и снова заныл. Шкаф у него дюж, тяжелый, да чтобы он сдох. Разрешите удалиться? А? Удаляйся, разрешил я, и он стал удаляться, уменьшаясь в размерах. А на его месте возник лысый лысый паренек, на вид младше меня. проживающий в доме по соседству. Лысый, представился он. А разрешите закурить? Курите, лысый, добродушно пробасил я. Лысый замялся. Я, в смысле, а у тебя нету? Есть. Видишь, курю. Еще вопросы будут. Лысый начал приплясывать на месте. Просьба, дай закурить. А вот это, говорю, уже наглость. Но дал. Конфузись, лысый подсел ко мне. Я его оглядел и спрашиваю. Пётр Петрович Живодеров, вам не отец? Кто таков? Ну, Котовский. — А, — говорит Лысый, — то нет, то дядя мой, лошадь у него смешная. — А, ты, говорю, про лошадь тоже знаешь? — Сссс, — шипит Лысый, — то секрет от тёти. — От Котовской? — говорю. — Не, от Живодеровской. Котовская та ещё ничего, кобыла уважает. — А вот Живодерова тётка вредная, — Лысый вздохнул. — Я, — говорит, несчастнейший человек. — И ты, — говорю, — тоже? — Я, — говорит он, — не тоже. Я самый несчастный на свете. — Я, понимаешь ли, старичок хиппи, а волосы у меня не растут. Мне б говорю, твои проблемы, а мне б говорит твои волосы и смотрит хищным глазом. Но оно говорю что моё, то моё». Лысый обиженно проглотил слюну, но видимо смирился, что моих волос ему не видать в обек и говорит тогда приходи к нам новый год встречать. Да дуплистый вырвался у меня какой в поезду новый год август на дворе да сколько там того августа неделя осталось приходи через неделю. Ладно говорю плеш приду. Взбодрённый лысый ушел, а я задрал голову к небесам и крикнул. «Алло, Порашин, соседом тебя!» В окне появилась Фимина голова, и я упал в пыль и принялся кататься по земле, держась за живот. «И что, Гош, пьяный?» – спросил Фима. «Ой, нет, Фим!» – простонал я. «Это ты меня, чертяк, насмешил!» Фима что-то буркнул и исчез в окне. Зато открылось окно соседнее, до недавней поры нежилое, и в нем показался сухонький старичок в ночном колпаке. «Это вы и есть речной?» – спросил я. — Степан Анатольевич Речной, боксер вес спера в отставке, — представился колпак. — Зови меня просто, дядя Степа. — Буду, — пообещал я. — Спите спокойно, Речной. — Дядя Степа, — напомнил боксер. — А то спущусь. — Оставайтесь на высоте, — остановил я его и пошел спать. Лирическое отступление. Сцена. На сцене сидят актеры Моргунов и Щукин, изображающие, соответственно, Потапова и Васильева. Сидят за столом, на котором стоит одна-одна бутылка водки и один-один стакан после Васильева, который пьет в одиночку. Потапов тоже хочет выпить, и все разговоры не более, чем попытка заставить Васильева с ним поделиться. Потапов маленький худенький, говорит всегда внезапно. Васильев большой и толстый, говорит басом и пьяно. Потапов внезапно. Васильев, а как ты думаешь, что бы мне сейчас хотелось? Васильев басом и пьяно. «У бедных рыб совсем нема конечностей!» Потапов, внезапно. «И не скучно тебе, Васильев?» Васильев, басом, пьяно. Долгий, короткий, коротко бедных рыб совсем нема конечностей!» Потапов, внезапно. «Эх, Васильев, вдруг Васильев, как же я тебя люблю!» Васильев, басом, пьяно. И они посидели еще немножко, еще немножко, пока у бедных рыб совсем не осталось конечностей. Потапов внезапно. Васильев, отдай водки выпить. Васильев, басом, пьяно. Челябинск. Потапов внезапно. Что? Васильев, басом, но неожиданно не пьяно и яростно. не вижу женщин, детей и собак, хотя и собаки, если разобраться, виноваты меньше всех. Потапов злорадно. Ага, вот ты себе и выдал, подлец, скот. Забирает у Васильева бутылку и стакан, наливает себе водки, выпивает, снова наливает, снова выпивает. И так до тех пор, пока у бедных рыб совсем не остается конечностей. Конец лирического отступления.